Глава 20. За обедом я подняла вопрос о питании. Не делая это столоваться в таверне и перекусывать утром и вечером пирожками. Дорого и не полезно для фигуры. А ещё ведь вставал вопрос, чем кормить бутистана. Лори, скажи, а соорудить мне кухню на втором этаже, чтобы я сама готовила, возможно? Возможно, и можно было бы сделать её в кабинете. Но на сохранитель продуктов и жировой камень потребуется много элимов, плюс воду туда провести. Разбила надежды практичная лесовина. «Не знаю, Дарина, имеет ли смысл делать это во временном жилье? Так-то она права. Не буду же я, если все получится, жить на работе вечно. А насчет комплексных обедов и их доставки у вас можно договориться? Я не очень понимаю, что ты имеешь в виду, но почему бы не поговорить с хозяином таверны? Сегодня нас обслуживала не дриада, а облеклая нимфа. Так назвала ее народ Лорика». Эта общественница могла быть очень даже ничего, если бы подкрасила ресницы, брови, волосы и губы. Я запланировала заманить её к себе на опыты. Отличная выйдет модель для каталога. А пока подозвала девушку к столику с другой целью. «Меня зовут мадам Дарина, а вас?» — поинтересовалась, и нимфа вытаращила на меня водянистые глаза. «Волная!» Голос её звучал, как тихий ручеёк. «Чем могу служить, мадам?» «Могу я поговорить с хозяином по поводу постоянного питания в его заведении, волна Словом, комплексной я ее пугать не стала, но и постоянное питание вызвало еще больше удивления. Хотя во взгляде мелькнуло и облегчение тоже, в тот момент, когда дева поняла, что я не жаловаться на нее собираюсь. Хозяин, Фиюн по имени жарень подсел к нам за столик спустя пару минут». Мужичком он оказался не глупым, а еще благодарным. Идея комплексных обедов и ужинов зажгла в его глазах искры азарта и предвкушение прибыли. Поэтому очень скоро мы обо всем договорились. Уже сегодняшний ужин мне доставят домой, а с завтрашнего дня еду будут приносить три раза в день. Суточный комплекс на одну персону мне будет обходиться в 120 еликов. «Мы условились, что Лори накануне дня доставки будет отсылать Жариню молнию с количеством комплексов, требующихся на следующий день, а расплачиваться я буду с курьером в конце дня». «Прекрасно. Вопрос еды пока отпал». «Пока все складывалось так гладко, что даже страшно становилось. Я пятой точкой чуяла, что неприятности начнутся не далее чем завтра. На ауидиенциях у Альф так просто все не решится». Но это будет завтра, а сегодня нам предстояло еще много работы и первым делом заказ Скрулу. Ну а в завершении дня — изучение трав и их свойств. С гномом мы встретились у порога. Он, задрав голову, изучал случившееся с бывшей мастерской метаморфоза. «Ну ты, мадам, и развернулась. Неужели всколе так оценили ту штуку, что ты мне показывала? Или ты от меня утаила что-то?» Гном подозрительно смерил меня придирчивым взглядом с ног до головы. Ох, не добру этот жадный блеск в глазах, ох, не к добру. Придётся включать хитрость, а то, кто его знает, до чего ловкий предприниматель додумается. Ничего интересного для тебя у меня не было, Скрулл, зато есть сейчас. И если ты дашь мне слово не повышать аренду и не выгонять меня из здания в случае успеха, когда мне потребуется продление договора, «Я поделюсь с тобой кое-какими разработками и помогу их продавать». Взгляд гнома сразу потеплел, и на внутреннюю отделку помещения он смотрел уже без жгучей зависти и желания всё переиграть. На второй этаж я Скрулла, естественно, не позвала, там прятался нелегал Бутя. Его и так уже фея с лесовиной видели, ни к чему расширять список. «Вот тут у меня будет приёмная и стойка администратора», пригласила я гнома присесть на гостевой диван. поглядись пока, я быстро поднимусь наверх за письменными принадлежностями и вернусь». На самом деле я торопилась накормить мелкого обедом, но пришлось доверить это Лорике, а самой вернуться к Скруллу. Лесовина демонстративно указала на часы, напоминая, что у нас ещё масса дела, а время уже три часа. «Ну, делись секретами. А я подумаю, стоит ли давать взамен обещания». попробовала схитрить гном, когда я присела с ним рядом. «Мне интересно. Я с виду на простушку похожа?» «С чего он такие откровенные глупости предлагает?» «Э, нет, уважаемый, так не выйдет. Сначала твое обещание, затем мои секреты. И никак иначе. Можешь сделать оговорку. В случае, если идеи не заинтересуют, сделка силы не имеет. Я тоже сделаю. Если увижу свои идеи в твоих работах...» Гном рассмеялся, но не обидно. А как-то даже с уважением. «Можешь не переживать, хитрая попаданка!» «Печать, выставленная с такой оговоркой, не позволит мне нарушить слово. Ты достойный соперник, Дарина. Люблю иметь дело с умным предпринимателем, поэтому по рукам». Мы проговорили вслух условия сделки, и я показала, что хочу получить от кудесника по металлу. Мне требовались ножницы по типу тех, что оказались у меня в кармане при переносе на Элмес, но больше. Для стрижки волос». Гном долго крутил образец в руках, и я уже ждала его отказа. Но он сказал, что сможет создать нужную модель. А шпилек, оказывается, у них своих достаточно. И обычных, и с украшениями. Я заказала сотню простых и две расчески для стрижек. А вот их пришлось нарисовать. На Элмезе в ходу деревянные гребни и овальные деревянные штуковины с зубцами, типа наших массажек. После этого мы дошли до непосредственно делового предложения. Как работает механизм заколки крабика и зажимов, тоже пришлось объяснять. «Но в чём моя-то выгода?» — не впечатлился скрул моей гениальной идеей. «Я собираюсь ввести в моду прически, и первые пять крабов и десять зажимов куплю сама. Крабы изготовь мне в форме бабочек и укрась дешёвыми камешками. С дорогих изделий начинать не будем, зажимы, соответственно, тоже». А вот когда я сделаю эти заколки популярными и буду присылать тебе клиенток, тогда и развернёшься. Как тебе такой расклад?» скрул почесал бороду, сказал, что ничего не теряет, и, пообещав прислать всё завтра же, отправился домой, получив с меня шесть лимов предоплаты. «С травами, корешками и другими растительными материалами мы расположились у моей гостиной. Ботистан подсел к нам, бедолаге совершенно нечем было заняться. Приходилось слушать наши обсуждения, но ничего». Сделаю ему официальное разрешение, и будет он у меня занят с утра до вечера. Только сейчас я поняла, как мне нужен кто-то для мелких поручений. Например, сбегать на рынок за сахаром. Про него я вспомнила, когда наткнулась в каталоге на аналог нашего лимона и порошок кислоты, который из него делают. В сахарную пасту как раз такое надо. Ох, мне же еще экспериментировать с шугарингом. Хоть на части разрывайся, ей-богу. Ладно, это завтра. «А что у вас есть для радикального осветления, Лори?» Перешла я к детальному изучению возможностей после того, как пролистала все страницы каталога. «В принципе, для пилинга подойдет и местный лимон, а вот для осветления волос мне нужно что-то посильнее». «Осветление чего?» «Ну, вот, к примеру, такое средство, которое могло бы убрать пигмент с темных волос, таких как у меня. Для наглядности я помахала кончиком своей косы перед носом Лори. Лесовина на минуту задумалась. «Можно попробовать экстракт беленики, мы его продаем ткачам для беления тканей. А еще можно взять настойку едкой щавельки, ею выводят пятна. Изображения этих трав мне никакие из наших не напоминали, все-таки флора на элмезе отличалась от земной. Но вот жидкий экстракт беленики издавал слабый запах аммиака, а едкая щавелька оставила на пальце небольшой ожог, схожий с тем, что оставляет перекись водорода». «Хорошо, попробуем. Теперь покажи красители. Какие цвета у вас есть?» «Да какие хочешь». Помощница открыла вкладку с образцами тканей всевозможных цветов. «Но это для ткачей мы готовим. Не имею понятия, как эта краска будет работать на волосах. Ну что ж, давай проверим». Идея Лорики поначалу совсем не понравилась. Пришлось проводить первые эксперименты на себе, а уж потом, когда она своими глазами убедилась, что ничего страшного со мной не случилось, Дело дошло и до неё. В итоге к вечеру кончики моих чёрных волос пестрели жёлтым, коричневым, красным и зелёным. Осветление работало плохо. Придётся дорабатывать метод. Возможно, фольгой укрывать прядь. Если, конечно, гному смогут мне её сделать. Рыжие же кончики лорики удалось окрасить лишь в чёрный и тёмно коричневые цвета. Медный пигмент и на Элмезе оказалось не так просто победить. А вот эксперименты над белыми ворсинками хвоста Бути меня порадовали. Да-да, я и до него добралась. Они схватывали любой цвет. И это вселяло надежду на то, что светлые брови и ресницы будущих клиенток удастся выкрасить в подходящий тон. Провозились мы допоздна, но добились многого. Особенно меня обрадовала доставка ужина. Его нам прислала волная, но не одна. Когда мы спустились вниз, чтобы забрать судочки, Обнаружили на пороге нимфу и девушку неизвестной мне расы с усами и бровями, как у Фриды Кала. Просто потрясающие модели, и та, и другая. Естественно, момент я не упустила. «Девушки, не хотите заработать?» — зашла я с козырей. Сначала подруги растерялись и насторожились. Но потом я огласила сумму заработка за два дня по Элиму каждой и пообещала вернуть всё, как было. После того, как искусники запечатлеют результат — В случае, если, конечно, он им не понравится. После этого мои новые жертвы посовещались между собой и согласились прийти ко мне завтра в час на первую фотосессию модель «До». «Лом, а к какому народу принадлежит реми так представилась подруга Волнаи. «Да ни к какому, полукровка она», — в который раз удивила меня Лорика. «Такие рождаются у наложниц оборотней». Если вдруг природа-создательница того пожелала, и оборотень пренебрёг контрацепцией, полукровок у нас совсем мало, и все они общественницы. Мужчины совсем не хотят иметь дело с бедняжками. Ну и дураки. реми обещала стать настоящей красавицей после депиляции и кое-каких других манипуляций с внешностью. «Мы им ещё покажем, они ещё в очередь к ней выстроятся, да и к Волная тоже». Ближе к ночи Лорика уехала домой и опять на такси. Можно было бы разложить их с бути по диванам, теперь у меня их два, на ресепшене и в гостиной второго этажа. Да вот ни белья, ни одеял с подушками лишних не было. Утром нужно обязательно этим озаботиться, вот на такие случаи. Ох, сколько же мне предстоит всего сделать завтра. Как подумаю, сразу хочется получить маховик времени, как был у Гарри Поттера.